Каждый видит свое. Эновик наморщил лоб. Хорошо, давайте прокрутим всю сцену. Представим себе максимум, что на буксиры напали голубые киты. Валеноптера мускулюс. Бывают до 33 метров длиной и весом 120 тонн. Самое крупное животное на Земле. Допустим, голубой кит. Попытается потопить корабль такой же время, как он сам. Тогда он должен как минимум держать такую же скорость, а лучше большую. На коротком отрезке он может развить 50-60 км в час. У него хорошее гидродинамическое строение, он почти не испытывает сопротивление воды. Но какой импульс он способен развить и какой встречный импульс разовьет корабль? Проще говоря, кто кого столкнет, если люди на борту направят корабль против него, 120 тонн большой вес. Я он кивнул в сторону автокургона. Смогли бы вы его поднять? Что, машины? Конечно, нет. А ведь вы при этом могли бы опереться о землю. Плавающему телу не на что опереться. Вы не поднимете ничего, что тяжелее вас, будь вы хоть кит, хоть человек. Уравнение массы вам не обойти. Но прежде всего, из веса кита надо вычесть вес, вытесненный им воды, остается немного. Только сила хвоста. В лучшем случае он может отклонить судно с прежнего курса, но и сам оттолкнется от судна на такой же угол удара. Это как в бильярде, понимаете? Роберт потер подбородок. Некоторые считают, что это были горбачи. Другие говорят о финвалах. А люди на борту королевы барьеров считают, что видели пашалоту. Три вида, различия между которыми огромны. Робертс помедлил. Мистер Эннерик, я трезво человек. Так и напрашивается идея, что буксиры просто попали в стадо китов. Может, не киты таранили судно, а наоборот. Может быть, команда повела себя неправильно. Однако ясно, что киты потопили один из двух буксиров. Энвик не понимая, ставился на Робертс. «Это произошло, когда был натянут трос», — продолжал Робертс. «Трос между носом королевы барьеров и кормой меньшего буксира. Несколько китов разом выпрыгнули из воды и бросились на трос». В таком случае из их веса не приходится вычитать вес вытесненной воды, а моряки говорят, что экземпляры были особенно крупные. Он сделал паузу. Буксир рванула и опрокинула. Он перевернулся. О, Господи, а команда? Двое пропали без вести. Остальных смогли спасти. Вы можете себе представить, почему киты сделали это? Хороший вопрос, подумал Эннер. Дельфины и белухи узнают себя в зеркале но способны ли они отдумать? способны ли строить планы, что ими движет, знают ли киты вчера или завтра, какой у них интерес топить буксирное судно, разве что буксиры им чем-то угрожали, или их потомство. Ну как и чем? Все это совсем не похоже на китов, сказал он. Роберт сказался беспомощным. Я тоже так думаю. Но команда кораблей думает иначе. Ведь большой буксир был атакован таким же способом, Правда, в конце концов, им удалось закрепить тросы и обойтись без нападения. Энрик задумчиво разглядывал носки своих ботинок. Случайность, сказал он, ужасная случайность. Вы считаете? Может быть, нам поможет разгадка того, что случилось с рулем? Мы для этого и пригласили аквалангистов, ответил Робертс. Они отправятся под воду через несколько минут. Нет ли у них с собой запасного снаряжения? Думаю, есть. Хорошо. Я нырну с ними. Вода в порту была кошмарная, как в любом порту. Грязная жижа, в которой всякой дряни не меньше, чем молекул воды. Дно покрыто метровым слоем грязи, из которой постоянно взвихривается разная органическая гадость. Когда вода сомкнулась над нвеком, он спросил себя, можно ли тут вообще хоть что-то разглядеть. Повернулся и заметил смутное очертание двух других аквалангистов, а потом темную поверхность, корму сухогруза. Аквалангисты обернулись к нему и показали пальцами знак «Ок». Энвик ответил тем же, выпустил немного воздуха из жилетки и поплыл вдоль кормы в глубину. Через несколько метров он включил лампы шлема. Свет сильно рассеивался, освещая главным образом плавающую вокруг взвесь. Из полутьмы выделился руль весь в зазубренных и пятнах. Он стоял косо. Два других аквалангиста исчезли по другую сторону корпуса. Энвик не сразу понял, что руль а чудовищным количеством полосатых раковин.